Глава девятнадцатая, в которой геройские планы рушатся. Рано поутру Змеяр принял пост у самой кухни. В том, что он не может быть непрекрасен в новой блестящей, начищенной им же броне, он даже не сомневался. Копье только ему мешало. Так он быстренько его к стене приставил и забыл про него, Марью поджидая. Вокруг слуги бегали, а ее все не было. Сама Марья Уже давно на кухне хлопотала прибранный, румяная, с косою кренделем, на затылке уложенной. Только когда главная работа была сделана, она прямо в переднике из кухни и вышла. Хотела свежего воздуха вдохнуть, а в руки змея попала. Обнял он ее, к себе прижал. Еще и лапищу свою нагло положил ниже пояса, юбку сминая. Грозно посмотрела на него Марья, скалясь от злости. Она не раз видела, как девок при дворце тискали все, кому не лень. А сама уверена была, что те сами позволяют. А вот она не позволит никому и никогда. Только змеяру ее взгляд, что забава. «Скучала ты за мной, девица?» — спросил он весело, готовый тут ее в пухлые губы и расцеловать. А она ладонью и прямо по губам. Да давай отпираться, словно он погонь какая. «Так и знала, что ты гад ползучий!» — прошипела Марья. «Пусти меня, Ирод!» «Чего сразу Ирод-то?» Возмутился змеяр, но Марию все же отпустил. «Может, мила ты мне, может, я жениться на тебе хочу, а я заратников гадских с рожей змеиной не выхожу». «Что значит гадских? Что значит с рожей? Эка ты вредная! Что ты вообще знаешь? Сейчас как разозлюсь, как заберу тебя отсюда силой». «А ты только посмей!» «Я тебя как скалкой отхожу!» пригрозила Марья и на кухню вернулась, чтобы со скалкой уже во двор идти. Потрясла ей грозно у змеяра под носом и решила, что победила, пошла во двор, хитро улыбаясь. Только змеяр фыркнул обиженно, бросил пост и за ней поплелся. Вышла она на крыльцо, а он ее, хвать, да прижал к себе сзади, хотел поцеловать прямо в косу, она у него как раз под носом оказалась. Маленькая для его роста Марья, но удаленькая, взяла и со всего замаха скалкой ему промежглаз влепила. — Руки не распускать! — скомандовала она. — Я предупреждала. — Ты мне глаз чуть не выбила! — обиженно проворчал змеяр, лоб потирая. — Марьон, конечно, отпустил, но не ушел, азарт его донимал. — И вообще я хороший, хоть и змей. Фи — Фи! — только и сказала Марья, в платок кутаясь. «Добромир вернулся!» — воскликнул вдруг мальчуган, тот самый Егорка, к крыльцу подбегая. «Птицу, говорят, привез!» «Не может быть! Мирушка!» — воскликнула Марья, скалку бросила, юбку подхватила и побежала к воротам. «Так вот, значит!» — протянул Змеяр, скалку поднимая. «Значит, пока он огне и голову дурит, его тут зазноба ждет. Ну, я ему сейчас этой скалкой промеж глаз!» У самого шишка налилась, а оружием кухонным давай по ладони похлопывать, к толпе у ворот приближаясь. — Запущу сейчас в него эту скалку, — думал змеяр, — и чтобы дух из него вышибло. Смотрит, а к тому царь подошел. Царя змеяр еще не видел, да только ума большого не надо, чтобы понять, что это и есть царь, разодетый, с короной на черной башке. — Как сорока с блестяшкой, — подумал змеяр. пытаясь решить, как бы это и царю, и царевичу в один бросок голову скалкой снести. А потом и сам ее выронил. Забрал Гадон из рук Добромира веревку и шагнул к брату. Обнял, да в его руке вдруг черный кинжал резной возник. «Нет — Нет! — закричала Марья. «Мир — Мир! Да поздно было. Даже дернуться Добромир не успел, а заколдованное оружие, как змея извиваясь, само в спину вошло. Змеяр, как маг, и больше видел. Тьмой оно царевичу прямо в сердце вонзилось. «Думал обмануть меня?» — сказал Гадон, Добромир отталкивая. «Думал, я магии не учую? Силы твоей и темного кощеятуса. Нет уж! Не позволю я тому, что в сговоре с тьмой к царству приближаться!» Толпа замерла. Никто не мог понять, что происходит. Пошатнулся Добромир. Агнея закричала. Дернулась к нему, да Гадон ее к себе притянул. — Все, — сказал он строго, — теперь ты моей царицей будешь, а не этого. — Кто бы говорил? — простонал Добромир, кулак к груди прижимая. — Да ты ж! Договорить да он не смог. Черная змея, извиваясь, совсем в нем скрылась, сердце пожирая, и рухнул посеревший царевич в снег. «Мирушка — Мирушка! — воскликнула Марья и бросилась к родичу. «Кто подойдет к нему, того в колодке закую!» — крикнул Гадон. Только плевала она на его угрозы. Бросилась к царевичу, на колени рядом упала. «Мирушка, братец, не умирай, слышишь? Куда же царство без тебя?» «Схватить ее!» — крикнул Гадон и на ближайшего ратника указал, ему приказ отдавая. Змеяр на этот палец посмотрел, потом себе на грудь, потом на скалку. «Братец!» — сказала она. — Дурень ты, змеяр, вот что! — подумал он и шагнул вперед. — Не так девицы завоевывать надо. — Сейчас, царь, как велишь, так и будет, — сказал он. Сделал еще шаг, и как приложил Гадона скалкой по его царственной башке, тот и осел, да веревку не выпустил. Покатилась корона по двору. — Не дам я вам их тронуть! — сказал змеяр, Добромира и Марью от царя закрывая. Из носа дым повалил, пламя на губах заплясало. Закричали люди, разбегаться стали, а тут стражи Заморска да сам Чернобок появились. — На колени пред царем змей! — велел он, руку вверх скидывая. Спали чары ягарины. Сам змеяр их ослабил гневом, и Чернобок мгновенно их разрушил. Оскалился змеяр, клыки обнажая, зыркнул на него глазами зелеными, змеиными. Готов был в дракона обратиться, а ноги сами подкосились, в снег его роняя, черные цепи руки сковали. «Падаль проклятая!» — прошипел он, чуя, как тьма пламя сковывает. Еще и стражники к Марье бросились, руки ей скрутили, а он только и мог что шипеть. Агнея тоже металась. Да где там эту веревку проклятую ей одолеть, когда добромиром она заколдована? «Да игрался твой папенька!» — сказал ей Чернобок тихо, за подбородок страшными своими костлявыми пальцами хватая. — Явится сюда, а я его убью и буду править всем миром, а ты сына моего одаришь. — Постыдились бы сыном называть вот это, — простонала Агнея. Ей взгляда хватило, чтобы понять, что не человек перед ней в царской короне, а дитя злыми чарами созданное, без души, без жизни и без цели. пустая кукла для игр черного мага. — Что ты в детях понимаешь? — ответил ей чернобок. В этой суете, пока народ разгоняли, никто и не заметил, как тело Добромира исчезло, оставив только кровавый след на снегу.